Глава 8. В гвардейском бирвичском полку неукоснительно соблюдали все старые традиции английской королевской гвардии. Одна из них касалась офицерских жен. Например, офицер, состоявший на действительной службе, не имел права жениться на актрисе, даже если она была самой красивой, воспитанной и знаменитой. Боба Лангфилью, Полковник сэр Джон Рислип и его супруга пригласили на семейный обед. Он возвратился от них домой в подавленном настроении. Правда, мягкотелый командир гвардии был не так строг в отношении выбора жен офицерами. Его же неумолимая супруга свято чтила традицию. Хотя Боб был молод, но имел свою точку зрения на светскую жизнь. Командирша во время обеда намекнула, что молодые офицеры полка, «Часто женится на девушках не своего круга». Это адресовалось конкретному офицеру, но Боб почувствовал себя не совсем уверенно. «Всегда нужно обращать внимание на родословную. Это первое условие счастливого брака», сказала командирша, блеснув большим смарагдовым кольцом на мизинце. «Если барышня не из старого благородного дворянского рода, брак с ней безоговорочно является ошибкой». Худощавая, но очень красивая командирша никогда так открыто не говорила Бобу о том, когда брак может быть счастливым, а когда считается мезальянсом. Боб, недолго думая, пошел к Дику. Когда Дик увидел товарища в полной парадной форме, то воскликнул. «Выглядишь как Соломон. Ты был в гостях, Боб?» Дик удобно сидел в кресле и занимался отчетностью. Одет он был по-домашнему, в пижаме и халате. Прежде чем ответить, Боб сделал вид, что выбирает сигару. «Я обедал сегодня у старика и старухи», — пренебрежительно сказал Боб. «Знаешь, это настоящая фурия. Она считает, что по сравнению с ее молодостью все стало значительно хуже, в том числе и мое поведение». Дик весело рассмеялся. «Бедный Боб», — посочувствовал Дик. Я еще месяц назад получил официальное приглашение, но удачно избежал визита. Полковник, нормальный мужик. Боб опустился в глубокое кресло и положил длинные ноги на соседнее кресло. Ты знаешь, что он подружился с Дианой? У Дианы много друзей, — ответил Дик. Если не ошибаюсь, они знакомы давно. Он что, восхищался ею? Молчал, пока Фурия не ушла к себе, — заметил Боб но стал разговаривать, когда мы остались наедине. — Вы выпили? — Немного. Я не вношу тяжелого красного вина, оно бьет по мозгам. — Разве полковник что-нибудь говорил о Диане? — Только то, что она очень красивая и любезная девушка. И очень сожалел, что супруга вычеркнула ее из списка приглашаемых гостей. — Мы все восторгались ею, — говорил он. — Ты ведь знаешь его манеру общаться, когда он становится сентиментальным. Дик снова принялся за счета и пытался сосредоточиться на цифрах. Она упомянула также о мисс Джойнер, вдруг мимоходом заметил Боб. Дик медленно повернулся к нему. «Кто? Леди Синтия?» «Да». «Что же она могла сказать о ней?» «Немного», — Боб смутился, но Дик не огорчился. Он прекрасно знал, что леди Синтия Рислип не всегда хорошо отзывалась о других женщинах. «Ее очень интересовало, кто такая мисс Джойнер», — продолжал Боб. «И тут полковник не впопад сказал, что Джойнер — одна из красивейших девушек на свете. Он также намекнул, что знает ее семью». Дик тихо рассмеялся. «Ну а что, ли, Синтия? Если бы ты видел, как она выгнула брови и вытянула губы». Она тут же напала на старика и уверила его в том, что он ничего не знает о Гоуп Джойнер и о ее происхождении. Она очень рассердилась. Дик опять принялся за работу. Он держал в руке перо, но не писал. — Я предполагаю, — начал было Боб и замолчал. — Что же? — Думаю, уже все в порядке. — Ты имеешь в виду между мной и Гоуп Джойнер? — пока еще ничего не решено, но я твердо уверен, что стану ее спутником жизни. А, собственно, почему тебя это интересует? Ты и так обо всем мог догадаться». Боб медленно встал. «Не знаю», осторожно сказал он, «но уверен, что старая Синтия напрасно порочит имя этой девушки. Я сам не понимаю, зачем это ей нужно. Видимо, опять все упирается в родословную». Кстати, между прочим, полковник по дружбе сообщил, что приглашен на обед к князю. Кижлостанскому. удивился Дик. Я не знал, что они знакомы. Полковник, вероятно, познакомился с ним в Индии. Во всяком случае, завтра он будет у князя на большом обеде. Он также намекнул, что там будет Диана Мертин. Этот дьявол не в своем уме. Этот Раджа, проклятый князь Кижлостанский. Дик сердился даже в Министерстве иностранных дел считают его ненормальным. Товарищ министр попросил меня, чтобы я немного понаблюдал за князем». Боб усмехнулся. Его удивило, что подобное дело поручили не ему. Лейтенант гвардии Боб Лангфилью, несмотря на простую внешность, был от природы умен, правда, иногда он витал в облаках. Боб мечтал работать в информационном разведывательном отделе военного министерства поэтому все свободное время посвящал изучению этого дела. Он чрезвычайно гордился своими детективными способностями и не подозревал, что в этом отношении несколько напоминал рыжеволосого сына миссис Оллерби. Боб пошел к себе, он сел поудобнее и долго размышлял о том, почему леди Синтия плохого мнения о Гоуп Джойнер. Из-за этого несчастную девушку не смогут принять в знатное общество бирвичских гвардейцев. Боб хорошо знал, что девушка ничего не скрывала о своем происхождении. В конце концов он пришел к выводу, что офицеру-осведомителю, желающему сделать карьеру, просто необходимо заняться тайной гоуп-джойнер. Ведь не исключено, что без посторонней помощи, может быть, благодаря счастливой случайности и логическим выводам, он сумеет в безбрежном море родословных напасть на след ее происхождения. Если на основании учения об эволюции даже последний чистильщик-сапог или тряпичник может претендовать на происхождение от Адама, то Голб Джойнер, очаровательная красавица с благородными чертами лица, наверняка имеет право на хорошую родословную. У Боба появилось частное занятие, о котором не знал даже его друг. Он обошел всех специалистов по генеалогии и поручил включиться в исследование. Зацепка была только одна — 10 июня неизвестного года. В этот день Гоуп Джойнер ежегодно получала цветы от неизвестного лица. Деньги на подобное мероприятие у Боба нашлись. Он был богат.